Этот замок строил сумасшедший. Я понимаю, что это буквально, но не надо было знать того, чтобы почувствовать это. Коридоры, лестницы, кривые комнаты, бесконечные углы. А в одном месте пришлось даже проползти на четвереньках под низким потолком. Здесь нас постигла первая потеря. Мы впятером уже выбрались из комнаты, когда потолок бесшумно опустился и раздавил замыкающего. Он и звука не успел издать. Пот уже лил с нас ручьями. Враги, попадавшиеся нам, были в основном безоружны и убегали, либо мы стреляли в них иглами. Скорость и молчание. Мы быстро шли между причудливо из украшенных стен, стараясь не смотреть на немыслимую живопись, покрывавшую каждый метр свободного пространства. «Одну минуту», — остановила меня Анжелина, когда мы сквозь высокую арку вышли к винтовой лестнице, которая вела вниз, а все ступеньки были разной высоты. «Ты хоть знаешь, куда идешь?» «Не совсем». — простонал я. — Мы просто проникаем в это заведение, навязываем им бой и попутно вызываем смятение в их рядах. — Я думал, у нас задача поважнее, например, найти того. — А что, есть предложение? — огрызнулся я. — Кое-какие есть. Ты мог бы включить детектор энергии времени, который болтается у тебя на шее. Я полагала, что для этого мы его и взяли. — Как раз собирался. Соврал я, пытаясь скрыть, что совершенно забыл о нем в пылу яростной атаки. Стрелка качнулась и указала на пол как раз у нас под ногами. «Все вниз и вниз!» — скомандовал я. «Где вьется спираль времени, найдем того, из кого я сделаю котлету». Я не шутил. Это будет третья и последняя попытка. Я приготовил особую бомбу, на которой написал его имя. Адская смесь из коагулятора, который сворачивает весь протеин в радиусе пяти метров, взрывчатки, отравленные шрапнели и термического заряда, чтобы поджарить, наконец, отравленного того с застывшей кровью в жилах. Возобновились боевые действия. Снизу по лестнице пустили из огнемета волну огня и дыма, чтобы не дать нам пройти. Опаленные и дымящиеся мы ушли сквозь пробитую мной стену и попали в какую-то лабораторию, Ряды булькающих реторт простирались во все стороны, их связывал лабиринт прозрачных трубок, капала темная жидкость, клапаны со свистом выпускали зловонный пар. Безоружные лаборанты разбежались, мы замедлили шаг и тяжело дышали. «Фух», — скривилась Анжелина, — «ты видел, что в этих банках? Нет, и видеть не хочу, пошли скорей». На то, что способно смутить ледяное спокойствие Анжелины, я вовсе не желал смотреть и обрадовался, когда мы вышли из этого помещения к другой лестнице. Мы приближались к цели. Сопротивление возрастало, и пробиваться теперь приходилось с боем. Только благодаря тому, что защитники замка были вооружены кое-как, мы вообще могли как-то двигаться вперед. Все оружие, очевидно, было на стенах». Эти бросались на нас с ножами, топорами, железными прутьями, а то и просто с голыми руками. С визгом и пеной у рта они кидались в драку и мешали нам продвигаться вперед. Мы потеряли еще одного. Человек с железной пикой вылез из какой-то щели наверху и заколол марсианина, прежде чем я успел выстрелить. Они умерли одновременно, и мы могли только оставить их там и пробиваться дальше. Я взглянул на часы и устало замедлил шаг. Мы выбивались из графика. «Погоди!» — хрипло крикнул Диан. «Стрелка больше не показывает!» Я махнул всем рукой, чтобы остановились. Это было в широком коридоре, и мы сгрудились, не теряя осторожности. Я посмотрел на детектор, который нес Диан. «Куда она указывала в последний раз?»